Глава 37 Тепло костра. Фаериньель был великим скрещением путей. Однако же в том месте, где сходились пути, не стояло никакого трактира. Вместо этого там были поляны в лесу, где путники разбивали лагерь и останавливались на ночлег. Как-то раз, много лет назад, за много миль отсюда, в Фаериньель пришли сразу пять групп путешественников. Они выбрали себе поляны, и когда солнце начало садиться, развели костры, остановившись по пути отсюда туда. Позднее, когда солнце уже село и на небе надежно воцарилась ночь, пришел по дороге старый бродяга в залатанном платье. Двигался он медленно и осторожно, опираясь на дорожный посох. Старик шел из ниоткуда в никуда. Не было у него ни шляпы на голове, ни мешка за плечами. Не было у него ни единого пенни и кошелька, куда бы он мог положить деньги, тоже не было. Он и собственному имени-то своему был почти не хозяин, даже имя его произносилось и истерлось за многие годы. спроси вы у него, кто он такой, он ответил бы «Никто». Но это была бы неправда. Старик вошел в Фаориниэль. Он был голоден, как жаркое пламя, и смертельно устал. Идти вперед его заставляла лишь надежда на то, что кто-нибудь поделится с ним своим ужином и местечком у костра. И вот, когда старик увидел впереди свет костра, он свернул с дороги и принялся устало пробираться в ту сторону. Вскоре он увидел сквозь деревья четырех высоконогих коней. Сбруя их была изукрашена серебром, и в железо подков было подмешано серебро. Неподалеку от коней нищий увидел десяток мулов, нагруженных всяким добром шерстяными тканями, украшениями искусной работы, великолепными клинками. Однако внимание нищего привлекло не это, а мясо, что жарилось над огнем, дымясь и капая жиром на угли. Он едва не упал в обморок от сладкого мясного духа, ведь он брел целый день напролет и за все это время не ел ничего, кроме горсточки желудей и битого яблока, которое нашел у дороги. Старый бродяга вышел на поляну и окликнул троих черновородых мужчин, что сидели у костра. «Привет вам!» – сказал он. «Не поделитесь ли кусочком места да местечком у костра?» Они обернулись. В свете костра сверкнули золотые цепочки. «Ну, конечно!» – сказал предводитель. «А что у тебя есть? Биты или пенни? Кольца или стрелаумы? А может быть, у тебя есть звонкая сильдийская монета? Ее мы ценим выше всего!» «Ничего такого у меня нет», — отвечал нищий, разводя руками, чтобы показать, что они пусты. «Что ж, тогда здесь тебе приюта не найти», — ответили они, и у него на глазах принялись отрезать толстые куски от окорока, висевшего над огнем. «Ты не обижайся, Вилем», — вставил я. «Такая уж эта история». «А я разве что говорю? У тебя вид был такой, словно ты что-то хочешь сказать». «Хочу, но это может и подождать». Старик побрел дальше, на свет другого костра, который виднелся сквозь лес. «Привет вам!» – окликнул сидящих старый бродяга, выйдя на вторую поляну. Он старался, чтобы это прозвучало приветливо и бодро, хотя и был изможден. «Не поделитесь ли кусочком места да местечком у костра?» На поляне сидело четверо путников, двое мужчин и две женщины. Услышав его голос, все четверо вскочили на ноги, но никто не ответил ни слова. Старик вежливо ждал, стараясь выглядеть любезным и безобидным, но молчание затягивалось, и никто из них не отвечал ни слова. Неудивительно, что старик рассердился. Он привык, что его чураются или отмахиваются от него, однако эти четверо просто стояли. Они стояли молча и беспокойно, переминаясь с ноги на ногу, и руки их нервно подергивались. Старик уже хотел было угрюмо уйти прочь, но тут пламя вспыхнуло ярче, И нищий разглядел, что все четверо облачены в кроваво-алые одеяния наемников-адемов. Тут старик все понял. Адемы считаются молчаливым народом и голос подают редко. Старик знал немало историй об адемах. Он слышал, будто они владеют тайным искусством, что зовется «летани». Благодаря ему они носят свое безмолвие как доспех, что может отразить клинок или остановить стрелу в полете. Вот почему они редко нарушают молчание. Они берегут слова, храняя их в себе точно угли в горниле печи. И эти бережно хранимые слова переполняют их такой неудержимой силой, что они не могут оставаться спокойными. Вот от чего они все время подергиваются и машут руками. Когда же они кидаются в бой, то используют свое тайное искусство, чтобы сжигать эти слова в себе точно топливо. Благодаря этому они становятся сильны, как медведи, и стремительны, как змеи. Когда нищий услышал такие разговоры впервые, он подумал было, что все это глупые байки, какие рассказывают в пути у костра. Однако много лет назад в Мадеге ему случилось видеть, как женщина из Адемов сражалась с городской стражей. Стражники были при оружии в доспехах, плечистые и мясистые. Они потребовали именем короля, чтобы женщина показала им свой меч, и та, поколебавшись, протянула его им. Но, едва завладев мечом, они принялись насмешничать и лапать ее, отпуская грязные шуточки насчет того, что ей придется сделать, чтобы получить меч обратно. То были высокие мужчины в блестящих доспехах с острыми мечами. Они полегли пред ней точно осенние колосьи. Она убила троих, переломав им кости голыми руками. Сама же при этом, считай, не пострадала. На скуле у нее остался темный синяк. Она слегка прихрамывала и еще небольшой порез на руке. Прошло уже много лет, но старик до сих пор помнил, как она точно кошка слизывала кровь с тыльной стороны кисти. Вот о чем подумал старый бродяга, увидев стоящих перед ним адемов. Все мысли о костре и ужине оставили его, и он медленно отступил в тень деревьев вокруг поляны. И побрел к следующему костру, надеясь, что хоть третий раз принесет удачу. На поляне большая толпа от уранцев стояла вокруг дохлого осла, лежащего подле телеги. Один из них заметил старика. «Глядите!» – завопил он. «Хватай его! Запряжем его в телегу вместо осла!» Старик опрометью кинулся обратно в лес и, пометавшись туда-сюда, спрятался наконец конец от отуранцев в куче палой листвы. Когда топ от отуранцев затих, старик стряхнул с себя листья, отыскал свой посох и с мужеством человека, который нищ и голоден, направился к четвертому костру, что виднелся вдалеке. Там бы он, наверное, обрел то, что искал, потому что вокруг костра сидели торговцы из Винтоса. И в других обстоятельствах они бы пригласили его к ужину, сказав, что где едят шестеро, там и семеро наедятся. Но к тому времени старик представлял собой жалкое зрелище. Волосы у него на голове торчали жуткой копной. Одежда, и прежде ветхая и обтрепанная, порвалась и испачкалась. Лицо его было бледным от страха, и дыхание вырывалось из груди с хрипом и свистом. Увидев такое, винтийцы ахнули и замахали руками. Понимаете, они его приняли за курганного жителя, одного из тех неупокоенных мертвецов, которые, по их поверьям, бродят по ночам. У каждого из винтийцев было свое мнение насчет того, как его остановить. Одни думали, что его может отпугнуть огонь, другие, что его остановит соль, рассыпанная по траве. Некоторые решили, что только железо способно рассечь узы, приковывающие его душу к мертвому телу. Услышав их споры, старый бродяга сообразил, что, о чем бы они ни договорились, это ему добра не сулит. И он снова поспешно шмыгнул в лес. Старик нашел валун, на который можно присесть, кое-как смахнул с него палую листву и землю. Немного отдохнув, он решился все же попытать счастье на еще одной, последней поляне, зная, что достаточно лишь одного щедрого путника, чтобы набить живот. Он с радостью обнаружил, что у последнего костра сидит всего один человек подойдя ближе он увидел то от чего душа его исполнилась восторга и страха одновременно ибо хотя нищий прожил на свете немало лет ему никогда прежде не доводилось беседовать с одним из амир однако же он знал что амир принадлежат к талинской церкви и они не принадлежали к церкви возразил вилем то есть как принадлежали конечно да нет они были частью от туганского чиновничества они обладали века правом суда. Но они же назывались Священный Орден Амир. Они были могучей правой рукой церкви. Спорим на йоту. Идет, при условии, что ты будешь молчать до конца истории. Старый бродяга пришел в восторг, потому что знал, что Амир принадлежат к Таилинской церкви, а церковь временами бывает щедра к обездоленным. При приближении старика Амир поднялся на ноги. «Кто идет?» — воскликнул он. Голос у него был гордый и мощный, но усталый. «Знай, что я принадлежу к ордену Амир. Никто не смеет вставать между мной и моим делом. Я буду действовать во имя общего блага, даже если боги и люди попытаются преградить мне путь». «Сударь», — начал нищий, — «я всего лишь надеялся на тепло костра и вашу щедрость в долгом пути». Амир жестом велел старику приблизиться, — Он был облачен в блестящую стальную кольчугу, и меч его был длиной в человеческий рост. На нем была ослепительно белая накидка, но рукава от локтей делались багряны, точно омочены в крови. И на груди у него красовался герб Амир, черная башня, объятая багровым пламенем. Старик сел к костру и блаженно вздохнул от того, что тепло согрело его кости. В следующее мгновение Амир нарушил молчание боюсь у меня нечего предложить тебе поесть мой конь нынче вечером ест лучше меня однако это не значит что он ест хорошо да мне бы любая малость сгодилась сказал старик у меня-то и обедтков не найдется я человек не гордый Амир вздохнул завтра мне предстоит проехать 50 миль дабы остановить суд если я не приеду или промедлю в пути погибнет невинная женщина это все что у меня есть. Амир указал на трепицу На ней лежали корка хлеба и ломтик сыру. Их обоих едва хватило бы для того, чтобы утолить голод старика. А уж для такого крупного воина, как этот Амир, то был воистину жалкий ужин. «Завтра мне предстоит скакать верхом и сражаться», продолжал рыцарь. «Мне понадобятся силы». «Итак, мне надлежит взвесить что хуже. Тебе лечь спать голодным или ей умереть?» Говоря так, Амир поднял руки и развернул их ладонями вверх, подобно чашам весов. Когда рыцарь поднял руки, старый бродяга увидел его запястье и на миг подумал было, будто Амир порезался, и теперь кровь бежит у него между пальцев и стекает по локтям. Но тут пламя разгорелось ярче, и нищий понял, что это всего лишь татуировка, хотя его по-прежнему пробирала дрожь от кровавых следов на руках Амира. «Зная он, что означает эта татуировка, он бы не просто содрогнулся». Ибо знаки эти говорили о том, что орден так доверяет этому Амиру, что не станет оспаривать никакое из его действий. А поскольку за ним стоял орден, ни церковь, ни суд, ни король не имели над ним власти, ибо то был один из киридов, высших Амир. Убей он безоружного, в глазах ордена это не было бы убийством. При он беременную женщину посреди улицы никто бы ему и слова не сказал». Спали церковь, разрушь старый каменный мост, империя не признала бы за ним вины, полагая, что все, что он не делает, служит высшему благу. Однако же нищий этого не знал, и потому попытался еще раз. «Ну, если у вас нету лишней еды, может, хоть пара пенни не найдется?» Он думал о лагере сельдийцев и о том, чтобы купить у них ломоть мясо или хлеба. Но Амир покачал головой. «Если бы они у меня были, я бы с радостью отдал их тебе» но третьего дня я отдал все свои деньги молодой вдове с голодным ребенком, и с тех пор у меня нет ни гроша, как и у тебя». Он покачал головой, устало и печально. «Мне жаль, что все так обернулось, но мне нужно спать, так что тебе придется уйти». Старику это, конечно, не понравилось, но в тоне Амира было нечто, что заставило его насторожиться, так что он со скрипом поднялся на ноги и побрел прочь от костра. Старик затянул потуже пояс, пока тепло костра Амира еще держалось в его теле, и решился попросту идти вперед, пока не наступит утро, а вось конец пути принесет ему удачу или хотя бы встречу с кем-нибудь пощедрее. И вот он потащился через центр Фаериньеля и по пути увидел круг высоких серых камней. В кругу играл слабый отсвет костра, спрятанного в глубокой яме. Старик обратил внимание, что дымом совсем не пахнет, и понял, что эти люди жгут в костре ренелловое дерево, что дает сильное жаркое пламя, не дымит и не чадит. Потом старик увидел, что два высоких силуэта вовсе не камни, то были фургоны. Горстка людей сбилась вокруг котелка в тусклом свете костра. Но у старика уже не оставалось ни капли надежды, и он прошел мимо. Он уже было миновал камин, как вдруг его окликнули. «Эй, там! Кто ты такой? И отчего так тихо бродишь по ночам?» Я никто, отвечал старик. Просто старый бродяга. Иду своей дорогой, пока она не кончится. Так отчего же ты бродишь вместо того, чтобы лечь спать? спросили у него. Эти дороги по ночам отнюдь не безопасны. Негде мне спать, отвечал старик. «Нынче ночью я искал себе приюта, но так и не сумел его вымолить. Ну так заночуй у нас, коли хочешь. Мы тебя и ужином накормим, если не побрезгуешь. «Нехорошо идти везде не всю ночь напролет!» Красивый бородатый мужчина выступил из-за серых камней, взял старика под локоть и повел к костру. «У нас нынче гости!» – провозгласил он. Впереди зашевелились, однако ночь была безлунна, а пламя пряталось в глубокой костровой яме, так что нищему мало что было видно. «Для чего вы так прячете свой костер?» – с любопытством спросил он. Хозяин вздохнул. «Далеко не все нас любят. Безопаснее не попадаться на глаза. И к тому же костер у нас нынче ночью не так велик». от чего же?» — полюбопытствовал нищий. «Деревьев вокруг немало. Дров добыть нетрудно». «Да мы уж пробовали набрать хворосту», — объяснил Бородатый. «Однако нас обозвали варьем и осыпали стрелами». Он пожал плечами. «Ничего, сегодня обойдемся, завтра видно будет». Он покачал головой. «Однако же я слишком много болтаю. Пить хочешь, отец?» водички бы не помешало, коли найдется. Брось, у нас и вино найдется». Нищий давно уже не пробовал вина, и от одной мысли о вине у него потекли слюнки. «Однако же он знал, что пить вино на пустой желудок, когда ты весь день провел на ногах, не годится, и потому ответил. «Вы очень добры, благослови вас боги, однако же с меня будет довольна и воды». Человек, что держал его под руку, улыбнулся. «Что ж, тогда ты получишь и воды, и вина. Чего захочешь?» И, сказавши так, подвел нищего к бочонку с водой. Старый бродяга наклонился и зачерпнул ковш воды. Когда он пригубил воду, она оказалась прохладной и свежей, однако он ненароком заметил, что бочонок почти пуст. Однако, невзирая на это, хозяин сказал ему, «Зачерпни еще воды, смой пыль с рук и лица». Сразу видно, что ты немало времени провел в дороге». И нищий зачерпнул второй ковш, омыл лицо и руки, и ему сразу полегчало. Потом хозяин вновь взял его под руку и повел к костру. «Как тебя звать-то, отец?» Нищий вновь изумился. Уже немало лет никто не интересовался его именем. Прошло столько времени, что он не сразу его и вспомнил. «Сциоп», — ответил он наконец. «Меня зовут Сциоп. А тебя?» «А меня Террис», — ответил хозяин, усаживая старика поближе к костру. «А это Силла, моя жена, и Уинт, наш сын. А это шари и Бентум, Лил, Питер и Фент». Потом Террис поднес с Циопу вина. Силла налила ему большую миску картофельной похлебки, отрезала ломоть теплого хлеба и половинку золотой летней тыквы с положенным внутрь куском сладкого масла. «Самая простая еда». И не так много ее было, но для Сциопы это был настоящий пир. А пока он ел, юный Уинд все подливал ему вина. Он улыбнулся ему, сел у его колена и назвал его дедушкой. Это было уж слишком для старого бродяги, и он беззвучно заплакал. Возможно, дело в том, что он был стар, а день выдался нелегкий. Возможно, он не привык к людской доброте. Возможно, он размяк от вина, но, как бы то ни было, слезы покатились по его щекам и затерялись в густой белой бороде. Террис увидел это и поспешно спросил, «Что случилось, отец?» «Глупый старик», — сказал Сциоп скорее самому себе, чем остальным. «Вы обошлись со мной куда добрее, чем кто бы то ни было за последние несколько лет, и мне горько, что я не могу вам отплатить». Террис улыбнулся и погладил старика по спине. «А ты и впрямь хочешь отплатить?» «Да мне же нечем. Нечего мне дать вам». Террис улыбнулся еще шире. «Сциоп!» «Мы же Эдема Руэ, и больше всего ценим то, что есть у каждого». Сцеоп увидел, как сидящие у костра один за другим воззрились на него в ожидании. И Террис сказал, «Ты можешь рассказать нам свою историю». И Сцеоп, не зная, что делать, принялся рассказывать. Он рассказал, как пришел в Фаериньель, как ходил от костра к костру, надеясь на щедрость путников. Поначалу он запинался, и голос у него срывался, ибо он долго пробыл один и отвык разговаривать. Однако вскоре его голос окреп, слова потекли смелее, и пока пламя, мерцая, отражалось в его ярко-голубых глазах, руки его выразительно жестикулировали, поддерживая надтреснутый старческий голос. И даже Эдема Руэ, что знает все истории на свете, невольно внимали и дивились. Когда история закончилась, труппа зашевелилась, словно приходя в себя после глубокого сна. Поначалу они лишь переглядывались, потом посмотрели на Сциопа. Террис знал, о чем они думают. «Ссеоп», — осторожно спросил он, — «а куда ты направлялся нынче ночью, когда я остановил тебя?» «Я шел в Тинуэ», — ответил Ссеоп, несколько смущенный тем, как увлекла его собственная история. Лицо старика раскраснелось, щеки горели, и он чувствовал себя глупо. «А мы в Беллено едем», — сказал Террис. «Не согласишься ли ты отправиться с нами?» На миг взгляд Ссеопа озарился надеждой, но тут же погас. Я буду всего лишь бесполезным грузом. Нет, даже у нищего есть своя гордость. Террис расхохотался. Кому ты говоришь о гордости? Эдема Руэ? Мы ведь не из жалости тебя зовем. Мы зовем тебя потому, что ты один из нас, и нам хочется, чтобы в грядущие годы ты поведал нам еще дюжину-дюжин историй. Нищий покачал головой. Да нет, я не из вашей крови. Не из ваших я. А как это влияет на цены на масло? — возразил Террис. — Мы, Руэ, сами решаем, кто из наших, а кто нет. Ты точно из нашей семьи. Оглядись и увидишь, лгу я или нет. Сео покинул взглядом круг лиц и увидел, что Террис говорит правду. И старик остался при них и прожил с ними много лет, прежде чем их пути разошлись. Много он повидал, много историй поведал, и всем это пошло на пользу. Это все было на самом деле, хотя и много лет назад далеко отсюда. Я слышал об этом из уст Эдема Руэ, и потому знаю, что это правда».